Глава 29 Разговор по душам облегчил наши сердца, а найденный ключ к дару исцеления наполнил надеждой. В лагерь мы вернулись отдохнувшие и счастливые. Лишь ожидания лунной ночи и встречи с матерью с каждым часом приятным волнением все больше будоражили мою кровь. «Дориан отправился переговорить о чем то с мистером Спарком. Мне же первым делом захотелось поделиться нашим открытием с Россом. Нашла я его сидящим на пне с блокнотом и карандашом в руке. Не замечая никого вокруг, капитан-лейтенант Кейси увлеченно рисовал. Уголки его губ то взлетали вверх, то возвращались в исходное состояние, а между бровей пролегали упрямые морщинки. В такие моменты Росс принимался подтирать нарисованное каучуковым листиком» и с новым упорством брался за карандаш. «Надо же, ты рисуешь!» Взгляд зеленоватых глаз оторвался от блокнота, переместившись прямиком на мое лицо. «Да, немного. Можно взглянуть?» Рос не торопился с ответом, словно сомневался и что-то взвешивал в своей светлой кудрявой голове. Но в итоге предложил присесть рядом и передал блокнот в мои руки. С рисунка на меня смотрела девушка, очень красивая и настолько правдоподобная, будто вот-вот сойдет с листа бумаги. Выразительные глаза с длинными ресницами были немного округлены, словно ее застигли врасплох, заставив оглянуться – Пухлые губы чуть приоткрыты, небольшая родинка над губой невольно привлекала внимание и добавляла шарма. А еще она была чем-то на меня похожа. По ее плечам струились такие же длинные, немного волнистые волосы, и нос был той же формы. Возможно, в глубине души мне просто хотелось так думать, эгоистично, не желая отпускать Росса или с кем-то его делить. В любом случае, я увидела то, что увидела». «Как же это красиво! Да у тебя настоящий талант! Это ее ты видел сегодня?» «Да, вон на том самом камне», — указал он рукой. «И успел так хорошо рассмотреть?» От моего вопроса Рос засмущался и потупил взгляд. «Нет, я смотрел на нее лишь пару секунд, но у меня отличная память». «Ну, конечно. А еще с тех пор эта редкая красавица не выходит у тебя из головы». Зыграла во мне необъяснимая ревность. Умом-то я понимала, что не имею никакого права на подобные мысли. Я выбрала Дориана, он моя жизнь и мое счастье, но по каким-то причинам это не отменяло тех светлых чувств, которые я испытывала к росу. Конечно, я желала ему счастья, но стоило представить, что однажды вот такая длинноногая красавица навсегда лишит меня друга, мне вдруг стало не по себе. Я постаралась взять себя в руки и отогнать эти гадкие мысли прочь, но они, словно настырные насекомые, продолжали кружить в моей голове. «А другие рисунки есть?» Рос не позволил мне перелистнуть блокнот, тут же забрав его обратно, а, судя по количеству зарисовок, там было на что посмотреть. «Извини, но это личное». «Ясно». Теперь и я не знала, куда отвести взгляд. «Ты чего-то хотела?» «Да, я разгадала, как работает мой дар исцеления». «Правда?» Отложив блокнот, Рос возрился на меня во все глаза. «Все дело в воде. Так что в следующий раз мне не придется безутешно лить над тобой слезы. Достаточно будет просто войти в воду». Воспоминания о той страшной ночи и его бледном безжизненном лице настигли меня врасплох. Глаза сами собой увлажнились. Я поспешила скрыть это, резко подорвавшись с места. «Алая, постой!» перехватил он меня за запястье. «Не уходи, я хочу кое-что тебе показать». Шмыгнув носом, я вернулась на соседний пень, где только что сидела, и Рос, к моему удивлению, открыл свой секретный блокнот. В самом начале там был еще один портрет, сразу с двумя женщинами, постарше и совсем юной девчонкой, нос и скулы которой были сплошь усыпаны веснушками. «Моя матушка и сестра». Я нарисовал их перед самым отъездом, «А это Саденвил, перевернул он еще одну страницу. Это было так странно видеть людей, запечатленных в теплой одежде, и крыши домов, припорошенные снегом. Он был повсюду, лежал шапками на ветвях деревьев, плотным покрывалом укрывал дороги и крыши карет, подобно невесомым бабочкам порхал в воздухе. Я и не представляла, что в Северном Королевстве так красиво. Когда увидишь все своими глазами, поймешь, что мои рисунки не передают и половины этой красоты. Улыбался мой скромный друг. Перевернув еще страницу, сердце болезненно сжалось. На нескольких рисунках был изображен азибат с его пестрыми крышами домов, обилием зелени, шумными площадями и сияющими пиками на дворцовых башнях. Он был точно таким, каким я его запомнила. Дрожащие кончики пальцев пробежались по бумаге, словно так я хотя бы на время могла перенестись в прошлое и снова оказаться на той улице, ведущей к дворцовым воротам вдохнуть запах родного города и преклониться перед величественной статуей Двуликому. «Спасибо», — сорвалось с губ сквозь слезы, застилающие глаза. «Даже не представляешь, как эти воспоминания дороги для меня. На этом я хотела было закрыть блокнот и вернуть владельцу, но мужская ладонь меня остановила. Это еще не все». Рос заметно нервничал, переворачивая страницу, и я сразу поняла, почему. Оставшаяся часть его блокнота посвящалась мне. Мои глаза смотрели с каждой страницы, где я смеялась, как, например, наблюдая на палубе за дельфинами. На другом рисунке грустила, получив страшные новости с суши. Все это время я думала, что до меня никому нет дела, и никто меня не замечает. Но это было не так. Он все время был рядом, скрывая ото всех свои истинные чувства. Лишь сейчас, увидев себя его глазами, я смогла ощутить их силу и глубину. «Прости меня, Рос». Я ведь ничего не знала, пока ты сам об этом не сказал. А если бы знала, это что-то изменило бы? Нет, Алая, будь честной, хотя бы перед самой собой. Ты все равно выбрала бы его». Он был прав. Я всегда его выбирала. С тех пор, как Дориан появился в моей жизни, я и не замечала других мужчин, воспринимая их как друзей, не больше. «Не переживай за меня, я принял твой выбор и желаю вам с Адмиралом счастья» а я желаю тебе встретить твою единственную». Не знаю, что на меня нашло, но, растрогавшись от такого душевного момента, я обняла роса и украдкой поцеловала в щеку. На мгновение он замер в моих руках, кажется, даже дышать перестал, а потом на его лице расплылась солнечная улыбка. «Ты что-то увидел?» «Та незнакомка, которую я нарисовал сегодня. Я ее снова встречу, Алая, уже этой ночью». Едва над островом сгустились сумерки, птичье пение знакомо оборвалось. Из глубины леса раздался протяжный звериный рев, по спине побежали мурашки, пока Дориан не обнял меня за плечи. В этот момент все мы как раз собрались вокруг костра за ужином и настороженно переглянулись. «Началось. Надеюсь, из этой заводи на нас не полезут гигантские крабы». «Заткнись, Билли!» — рявкнул на него долговязый Морган. «Целый день только и делаем, что слушаем твои идиотские байки!» «Но вы же сами ничего не рассказываете, а сидеть в тишине я не люблю, особенно когда какие-то непонятные зверюги собираются нас сожрать. Череп кости и дукат на дне сундука!» Завел он был пиратскую песню, но теперь на бедолагу посыпалось недовольство и со стороны домарских офицеров. «Ладно, есть у меня одна история». Долговязый Морган поднялся в полный рост, обведя всех присутствующих хитрым прищуренным взглядом. Привычным жестом он поправил свой нелепый парик, который никогда не снимал, и принялся расхаживать возле костра взад-вперед. «Жил на берегу моря один мальчишка, и ничего он в своей жизни не знал, кроме пьяницы, отца и тумаков, что тот регулярно ему отвешивал». Среди пиратов прокатились смешки, словно каждому из них эта история была знакома не понаслышке. Чтобы не сдохнуть с голоду и не превратиться в ледышку долгими суровыми зимами, а в их краях были только такие, мальчишке приходилось с малых лет браться за любую работу. Но кто станет платить ребенку, когда тот согласен и на корку хлеба? Обезумевший от голода, он и полез в карман к одному знатному господину, выудив оттуда кольцо и компас. «Так малец ушел с добычей?» — больше других переживал болтун Билли. «Нет, он был пойман с поличным и брошен в тюрьму». На этом долговязый Морган остановился взглядом прямиком на нашем луке. Значит, все-таки узнал. «Я не брал вашего кольца, это всю ложь, и отца своего никогда не знал!» Взорвался мальчишка, сердито размахивая кулаками. «Так и рассказ не про тебя, милюзга. Сперва научись слушать, а только потом делать выводы». «Все хорошо, Лука», — обнял его мистер Бонни, усадив на место, и лишь тогда Морган продолжил. В день казни, когда душа от страха перед виселицей сама давала деру, знатный господин вернулся. Пара звонких монет, и он вытащил мальчишку из тюрьмы, забрав на свой корабль. В итоге за несколько лет странствий он дал ему больше, чем родной отец, а перед смертью в качестве наследства вверил то самое кольцо и компас. Придет день, и они помогут отыскать самое огромное сокровище на свете. Были его последние слова. Демонстративно открыв свой компас, долговязый Морган принялся следить за стрелкой. «А что стало с мальчишкой?» – все еще не понимал Билли, озадаченно почесывая голову. Он стал известным пиратом, балда. Я столько лет положил на то, чтобы докопаться до сути, считая этот компас неисправным, а своего старика чокнутым, но в какой-то момент понял, какое сокровище он имел в виду. Морган говорил, будто одержимый, а я все больше понимала, к чему ведет его рассказ. Нет, зря я послушала отца и настояла, чтобы мы выловили уцелевших из воды. От дружбы с подлыми пиратами жди лишь беды. «Королевская жемчужина! Вот оно, несметное богатство, за которым охотятся все четыре королевства! Кто бы мог подумать, что вы сами приведете нас к ней, благородные дамарцы? Того, что произойдет дальше, я никак не ожидала. Вступившие в сговор пираты попытались устроить мятеж и захватить команду верного. Несмотря на наше численное превосходство, в один момент они достали оружие и с криками ринулись в бой. Когда раздались выстрелы, растерялся один лишь Билли. По понятным причинам пираты не посвятили его в свои планы, чтобы тот нароком не проболтался, и все выглядело естественным. «Калимарь и кишки! Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — завопил он, отползая подальше от костра, где и развернулось сражение. Пригнись, Алая!» скомандовал адмирал, оттеснив меня назад и закрывая своим телом.